и остались впечатления и рассказы, которые давно уже никто и не просит. Но ведь ощущение несбыточности впечатлений остаются. Ты-то внутренне к рассказам готовишься, а чтобы рассказывать, надо эти впечатления собрать. Потому пока англичане и другие европейцы, выбравшие давненько, Кипр своими традиционными Сочи и надоевшей Ялтой впитывали впечатления от средиземноморской природы, наше русское недокормленное любопытство гнало нас оглядеться в районе представленной площадки. Нет, конечно, мы тоже постояли на верхней палубе в момент отплытия, повосхищавшись организацией труда в порту. О, эти одна за другой точно по графику подскакивающие машины с бельем, продуктами и напитками. О, эти краны, как шахматы, расставляющие контейнер с грузом. И вообще, жизнь человеческих ухищрений, быта и ее многогранность невероятна. Но как только кромка воды между кораблем и причалом стала пошире, Как только буксирный катер скинул буксировочный трос, предоставляя кораблю счастливое плавание, как всех нас троих, пишу о том, что мне известнее и ближе, обуял зуд скорее осмотреть корабль. Когда мы еще только вступили на борт через огромное ворота в корме, именно кормой судно было пришвартовано к причалу, Мы уже тогда дружно отметили, как велик, прекрасен и комфортабелен корабль. Все радовало глаз и поражало невероятной предупредительностью. Определенно, хоть раз интересно почувствовать себя знатным сеньором. А может быть, эта знатность создает стимул жизни? Человек решает, надо ли сосредоточивать все жизненные силы бежать в марафон чтобы потом иметь преимущество верхней палубы и постараться забыть трюмы ну и трюм роскошен нет все здесь определенно смущало вольнолюбивый и привыкший к безалаберности русский дух все как в сказке Вы ступаете с серого камня причала на сходни, делаете несколько шагов, и вы уже стали сеньором. Был клерк, стал господином. Перед вами выкрашенная в зеленый цвет огромная нижняя грузовая палуба. Можно лишь восхититься, как отделан трюм корабля. Газон, и вы ступаете на него». Газон огромный, потому что на нем стоит несколько пренайтованных фургончиков, на которых обычно подвозят продукты. Это, так сказать, личный автомобильный парк флота. И тут же целая шеренга одетых в нарядную форму девушек и молодых людей. Но сначала вас встречает некий мажордом, распорядитель. разодетые в белую на морскую форму с аксельбантами. Вы делаете быстрый обмен. Ваш купленный у Маклера еще в гостинице билет на ключ от кабины. И тут же один из стоящих в униформе юношей или девушка захватывает вас в плен. Вам не позволяют толпой тянуться по лестницам и палубам. подхватывают вашу сумку и чемодан, и вперед. Вы очень важный господин. И вам откроют номер, зажгут свет и покажут, как пользоваться умывальником. Ну, конечно, каюта не кажется слишком роскошной. Какое-то чувство задвинутости овладевает вами, когда попадаешь в этот железный ящик без окон. Здесь никогда не бывает дневного света. Где-то в середине корабля, над машиной, рядом с другими такими же ящиками. Спасибо. Начинается очень неординарная для бывшего советского человека процедура. Долларовая бумажка переходит из одних рук в другие.